Глава шестая. Новое задание. Майкл и Бронзовый Жук вышли с совещания в коридор телецентра. «Спасибо за доверие, лейтенант, но должен вам доложить, что там, над рекой, это был мой первый большой бой». «Тем более поздравляю, Капрал, вы действовали очень смело и решительно. Так и надо сражаться с роботами». «Да уж, бой был тяжелый». «Я уже думал, что не вырвемся из этой переделки. Но скажите, лейтенант, как вы можете стрелять сразу тремя лучеметами?» Бронзовый оглянулся и, понизив голос, сказал. «Дело в том, что я непростой жук, то есть не совсем органический. Я киборг». Майкл в волнении протянул крыло к своему лучемету. «Ты робот?» «Нет, конечно», — рассмеялся его товарищ. После ранения ученые добавили в меня много неорганических механизмов. Я стал сильнее, летаю быстрее и выше. А точность стрельбы ты сам видел. Но сердце и мозг у меня остались живые. Чудеса, — недоверчиво глядя на своего партнера, протянул Майкл. Одно могу сказать. Похоже, если бы не ты, то и мы, и Сапсаны остались бы там, в том бою. Хорошо, Капрал, будем работать в паре. Этот разговор вдруг прервал звук мощной сирены. Голос из громкоговорителя ворвался в тишину коридоров. «Внимание! Атака, Атака дронов! Штаб, штаб эвакуируется! Мы в зоне, в зоне атаки! Всем немедленно, немедленно занять оборону". оборону!» Майкл вместе с лейтенантом вылетели в окно и увидели, как дроны с роботами огромной спиралью поднимаются к верхним ярусам телебашни. Вокруг них, стреляя по врагу, мечутся птицы, но дроны неумолимо продвигаются все выше. Двери на террасу распахнулись, и в окружении охраны офицеры штаба фронта один за другим взмывали в небо и исчезали в вечерних сумерках. А бой приближался. Майкл повернулся к бронзовому жуку с призывом «В атаку!», но его товарищ, подняв крыло, задумчиво проговорил. «Не торопитесь, капрал, на вашу долю еще хватит атак». Штаб мы уже потеряли, его перенесут на другое место. Но эта внезапная атака кажется мне подозрительной. Боюсь, тут не обошлось без предательства». «Как предательство?» — взволнованно воскликнул Воробей. «Но кто предатель?» «Пока не знаю, будем искать. А у нас есть серьезное задание. Самое время выяснить, что происходит во вражеском стане». Разведчики взмахнули крыльями и растворились в воздухе. На пустую террасу телебашни вылетел последний из офицеров штаба, адмирал Рейли. Коршун с адмиральскими нашивками на бронезащите настороженно повертел по сторонам мощной шеи. Откуда-то сверху из спускающейся темноты вылетела большая черная летучая крыса. Сложив перепончатое крылья, она опустилась рядом с адмиралом и, угодливо склонив голову, проговорила противным скрипучим голосом. «Не успели захлопнуть капкан, пока нам не хватает мощности и скорости. Но не расстраивайтесь, господин адмирал, недолго осталось этим птицам летать над нами». Рейли брезгливо смотрел на крысу, оскалившуюся металлическими зубами. «А, это ты, Дорн?» «Советую тебе не очень зазнаваться, маленький шпион. В нашем деле нужно всегда быть очень осторожным, иначе быстро окажешься в птичьей контрразведке. А там у них местные туканы, большие мастера развязывать языки роботам на допросах. Передай генералу Шеру, что я сообщу, где будет находиться штаб птиц в ближайшее время. И все роботы-штурмовики должны знать, Командор Филборс нужен мне живым. Мы знаем, господин адмирал, тихо прошипела крыса. Вот и отлично. И еще надо перехватить отряд диких гусей на северо-западном направлении. У них важная миссия. Будем работать. Это все? Крыса заглянула в глаза Коршину и отшатнулась увидев нескрываемое желание адмирала пустить в ход страшные когти. «Есть еще кое-что. Будьте осторожны. На винзавод будет направлена разведгруппа. Лети отсюда, черный курьер, и в следующий раз...» Адмирал не успел договорить, что же будет в следующий раз, так как крыса быстро взмахнула большими кожистыми крыльями и исчезла в темном небе. Рейли подошел к краю террасы и, склонив на бок голову, посмотрел вниз. Там еще кипел бой между птицами и дронами. Металлические детали электронного сердца коршуна равномерно перекачивали водородное топливо. Секретный агент армии роботов, адмирал Рейли, взмахнул крыльями и, набирая скорость, устремился в ночной полет над городом. Полет, часто оканчивающийся охотой жестокого водородного коршуна на органическое существо.